Глава 67 Мой телефон издает короткий звук, извещающий о получении нового имейла, и я испытываю невероятное облегчение. Это именно то, что мне сейчас нужно — отвлечься, унестись подальше от чувства разрушения и провала. Шесть писем подряд от папы выстроились в почтовом ящике как по списку. Большинство из них я даже не открывала. В одном он пишет, что мы в Азии уже неделю, и спрашивает, когда бы я хотела поехать домой. Я чувствую едва ощутимую вину за своё длительное молчание. Поэтому отвечаю, что всё в порядке, и я хочу остаться ещё на неделю. Именно «хочу», а не «нужно». Хотя в груди пульсирует именно это слово. Что мне нужно, так это больше времени, чтобы следовать за всеми этими воспоминаниями и понять их, Что мне нужно это время чтобы найти материал сплести новую сеть и сделать ловушку для птицы но конечно ничего из этого я ему не сообщаю. Затем я нажимаю на последний-mail тот из-за которого звякнул телефон Письмо от акселя от Аксель Дрек марена собака кому ли ин сандел вудред Точка ком. Тема? Без темы. Прошлым летом мы сидели в машине Кару, недалеко от леса. Говорили о влюблённости, и было в этом что-то странное. Я всегда хотел спросить про тот момент, только так и не смог придумать, как. Я крепко сжимаю веки. Значит, всё-таки придумал?